Часть третья. Ритуал. Понятия не имею, о чем подумал несчастный Кирк, когда ранним утром в общий зал постоялого двора ввалилась целая толпа народа. Но при виде Дани он ощутимо напрягся и сжал кулаки, готовый броситься в драку. «Слушай», — снисходительно проговорил ему дракон, решив первым пойти на мировую, — «ты это, не злись на меня. Все равно у меня с твоей женушкой ничего не получилось». Подумал немного и добавил, видимо, желая подсластить горькую пилюлю, пережитого унижения обманутому мужу. К тому же отделал ты меня знатно. Кирк, чьи щеки уже украсил румянец гнева и волнения, немного расслабился. Устало потер красные, воспалённые от недостатка сна глаза и неожиданно спросил. А ты Алисию не видел? Целую ночь где-то шляется бедовая. Я украдкой покосилась на Селестину. Ой, я про Алисию, мы и забыли. Сдается, несчастная до сих пор счастливо почивает на сеновале. Надеюсь, хоть не замерзла. Стоило мне так подумать, как дверь, ведущая со двора в общий зал трактира, распахнулась, и на пороге предстала сама пропажа. Встрепанная девица то и дело зевала и пыталась пальцами расчесать стоящие дыбом волосы. Кирк при виде гулящей женушки напрягся, выпрямился во весь свой немалый рост и с откровенным подозрением посмотрел на Дани. «Нет, я тут ни при чем». хохотнул тот, без проблем угадав, какие мысли встревожили несчастного мужчину. «Я всю ночь с друзьями провел. Вот кого угодно спроси». После чего с такой силой хлопнул зазевавшегося роя по плечу, что несчастный молодой и начинающий следователь едва не пропахал носом по полу. «Ого, он с нами был», — пробурчал тот с болезненной гримасой, растирая место удара. «Уж в этом я могу поклясться». Кирк, после свидетельства хорошо знакомого ему парня, с явным облегчением перевел дыхание. потом сурово сдвинул брови, глядя на Алисию. Бедняжка, при виде такого столпотворения, так и застыла с поднятой к волосам рукой, растерявшись. При этом то и дело она украдкой бросала томные взгляды на Дани, но дракон не обращал на свою несостоявшуюся любовницу никакого внимания, видимо, потеряв к ней всяческий интерес. «Где ты была?» С глухим бешенством прорычал Кирк, шагнув к жене и силой схватив ее за локоть. «Ты не поверишь!» – залепетала она. «Но я спала!» Кирк хрюкнул что-то невразумительное и побагровел с нескрываемым подозрением, оглянувшись на Дани, который со усмешкой наблюдал за семейной сценой. «Нет, я просто спала!» Поспешила успокоить его Алисия. «Сама не понимаю, как так получилось, но я просто отключилась. Наверное, набегалась вчера сверх меры». «Любезная, почему бы вам не побегать и сейчас?» Властно оборвала ее оправдание Селестина. «Вообще-то мы голодны. Быстро со нам позавтракать, и если будешь шустра, то получишь монетку». после чего щедро высыпала на стол целую горсть медиков. Глаза Алисии жадно блеснули при виде этой картины, и она стремительно кинулась на кухню. Спустя пару мгновений оттуда потянуло дымом от затапливаемой плиты и раздался сонный голос поварихи. В этот ранний час никто не помешал нам занять сразу несколько столов и спокойно переговорить. Правда, Рой то и дело прорывался куда-то сбежать, но каждый раз его останавливал суровым взглядом Седрик. По-моему, несчастный юноша был абсолютно уверен, что угодил в компанию ненормальных, но против самого королевского дознавателя по особо важным делам открыто выступить не смел. «И что вы намерены делать дальше?» – спросил Седрик у Селестины и Дани, расположившихся напротив него. «Вторую часть ритуала надлежит провести как можно скорее». — ответила драконица. Лучше сегодня же вечером. Поэтому я предлагаю позавтракать, после чего разойтись всем по комнатам и постараться хорошенько отдохнуть перед предстоящим действием. — Вернее сказать, участвовать в этом будут только четверо, — поправил кузину Даниэль. — Я, Тина, Морган и его любопытная сверх всякой меры избранница. Вы останетесь здесь. — Как мы узнаем, что все закончилось благополучно? — поинтересовался Фрей, украдкой скармливая мышке куски поджаренной колбасы. которую выковыривал из своей яичницы. Собаченца без особой радости и воодушевления принимал его подношение, видимо, не отказываясь, лишь из-за нежелания обидеть хозяина. Стоит заметить, ее долгое сидение на моих руках пошло на пользу нам обеим. Избавившись от излишков энергии, я чувствовала себя просто отлично, а мышка явно подобрела и то и дело пыталась впасть в сытую спячку. «Почаще смотрите в небо». С улыбкой ответила Селестина. «Если увидите трех драконов, то все в порядке. Если двух...» Драконица запнулась и виновато покосилась на меня, страшась закончить эту фразу. «Драконов будет три», — хмуро сказала я. «Или ни одного». Данеж закашлялся, уловив в моей фразе скрытую угрозу. «Мол, если Морган погибнет, то и вам, крылатым, не жить». А затем весело переглянулся с сестрой, но промолчал. «Слушайте, народ, но это уже совсем не смешно». тоскливо фыркнул Рой. «Какие драконы! Вы в своем вообще уме! А вы, господин Седрик, вы-то почему молчите? Неужели верите в эту чушь?» «Ты меня видел?» В этот момент раздался голос Ульрики, которая, как только мы вошли в дом, привычно воспользовалась чарами невидимости. «Вот конкретно сейчас нет, не вижу», — пробурчал Рой, недоуменно оглядываясь по сторонам. «Но вообще видел?» — настойчиво вопрошала его фея, неудовлетворенная таким ответом. — Если со мной говорит та странная полуголая девушка-бабочка, то да, видел. Сдавшись, признался Рой. «Что — Что? Ольрика, возмущенная полученной характеристикой, издала настолько пронзительный и противный визг, что на кухне у кого-то из рук с грохотом выпала тарелка, а я подскочила чуть ли не до потолка. — Олерика! укоризненно произнес Седрик, — умер эмоции, мы не одни. — Он меня бабочкой позвал. обиженно отозвалась она, но голос при этом благоразумно понизила. — А я... «Фея!» Феи не существует», — перебил ее рой, важно вздернув к потолку указательный палец. «Так же, как и драконов. Об этом я речи веду». «Тогда кто я?» — изумленно спросила Ульрика, явно не ожидая такого поворота событий. «Ты же меня видел?» «Галлюцинация», — спокойно сказал он. «Говорят, они заразные. Или же тебя создал кто-нибудь из магов. Например, господин Седрик. Так ради забавы желая проверить, насколько я тверд рассудком». «Сам дурак!» Предсказуемо взревела фея, и из кухни опять раздался звон битого стекла, а через мгновение дверь осторожно приоткрылась и через порог просунула голову Алисия, видимо, желая убедиться, что странные постояльцы не начали драку. «Ульрика!» Почти не разжимая губ, обронил Морган. «А почему он меня галлюцинацией обозвал?» Ульрика притворно зашмыгала носом. «Что я ему плохого сделала?» «Да никого я не обзывал!» Рой флегматично пожал плечами, по всей видимости, совершенно не удивляясь тому, что разговаривает с пустотой. Я лишь назвал вещи своими именами. «Ой!» Я пасливо втянула голову в плечи, а вот это он зря сказал. «Кто вещь? Я вещь?» Голос фей задрожал от рвущегося наружу негодования. «Да ты! Да я! Да мы!» «Спокойнее, Ульрика!» Морган, предчувствуя неладное, приподнялся со своего места, последовал его примеру и Седрик. Однако было уже поздно. В следующее мгновение Рой взвыл от боли и прижал к глазам ладони. «Я ничего не вижу!» С неподдельным ужасом закричал он. «О, боги, я слеп! Удивительное дело. Но теперь из кухни не донеслось ни звука. По всей видимости, Алисия и кухарка устали реагировать на крики и решили игнорировать любой шум, доносящийся от нашей компании. «Ульрика, ты запорошила ему глаза пыльцой?» Злым, свистящим шепотом осведомился Морган, кинувшись крою на помощь и успокаивающим жестом приопнив растерянного и перепуганного парня за плечи. «Да», — спокойно подтвердила фея, — «я это сделала. А нечего меня вещью и галлюцинацией обзывать, не говоря уж про бабочку. Хорошо, хоть не молью назвал, пусть теперь увидит сумеречный мир во всей красе». «Я теперь совсем ослеп, да?» Дрожащим голоском спросил Рой и, в свою очередь, протяжно шмыгнул лосом. Я невольно восхитилась его выдержки. Надо же помниться, когда я была в его положении, то у меня чуть ли не истерика случилась. Нет, ты не совсем ослеп. Глубоко вздохнув, поспешил успокоить несчастного Седрик. Точнее сказать, ты совсем не ослеп, а скорее даже наоборот прозрел. Пойдем, я отведу тебя в комнату. Там зрение к тебе вернется, и нам придется серьезно поговорить о том, что этот мир далеко не так прост, как тебе кажется. «Да я уже понял!» – ворчливо отозвался Рой и послушно встал, когда Седрик потянул его за рукав. Морган посторонился, позволив этой парочке выйти из-за стола, и некромант повел несчастного прочь, при этом что-то бормоча ему на ухо и утешающе похлопывая по спине. «Как все-таки страшно жить!» – донеслось до меня финальное восклицание бедного Роя. «А он смелый мальчик!» – проговорила Селестина, проводив эту парочку задумчивым взглядом. «Очень смелый!» Как вспомню, как он меня пытался удержать, так невольно смех разбирает. Трусил неимоверно, но изо всех сил выполнял приказ. Хотя, признаюсь честно, я наслала на него такие кошмары, что даже самой стыдно. Ну и плюс немаловажно то, что он удивительно устойчив к действию магии. «Не так уж он и устойчив», — самодовольно фыркнула Ольрика. «По крайней мере, к полицефей весьма восприимчив». Кстати, сейчас, когда Седрик ушел, самое время обсудить еще одну проблему. Негромко проговорил Морган, вернувшись за свое место. Посмотрел на дракона, безмятежно крошащего хлеб прямо на пол, и спросил. "Дани, ты уже решил, что будешь делать? Против тебя выдвинуто обвинение в убийстве, и мы прекрасно знаем, что ты виноват». «Ну да, погорячился». Дани равнодушно усмехнулся, явно не испытывая никаких угрызений совести по этому поводу. «Бывает? Естественно, ни о каком суде не может быть и речи, вот еще. А что насчет этого с Ера Густавом?» «Пожалуй, я отправлю его семье денег». «Как это называется правильно?» «Свинством это называется», — негромко подсказала я. «Материальной компенсацией». Селестина бросила на меня гневный взгляд. «Да», — воодушевился Даниэль, «я отправлю его семье денег в знак материальной компенсации. Правда, по-моему, как раз семьи у него и не было. Но тогда порадую его служанку. Милая женщина с выдающейся грудью». Искабрёзно хохотнул. Я передернула плечами, вспомнив жалобы с Густава на то, как Даниэль щипал его служанку за ту самую выдающуюся грудь. Потом посмотрела на Моргана. Он имел наглость проигнорировать мой взгляд. И тогда я с силой наступила ему на ногу, благо далеко тянуться не надо было. «Ай!» Морган подпрыгнул на месте, не ожидая от меня такой подлости. Тамика, ты чего дерешься? От тулерики, что ли, бешенство подхватило?» «Чего?» Возмутилась фея. «Какое еще бешенство? И почему меня сегодня все оскорбляют? Что я вам дурного сделала?» «И ты согласен со своим братом?» Спросила я, привычно проигнорировав слезные всхлипывания Ульрики. К слову, та сразу же перестала причитать, почувствовав, что наш разговор может быть весьма интересен. «Согласен, в чем именно?» Осторожно уточнил Морган, уже предчувствуя, что я намерена устроить скандал. «В том, что убийство просто так сойдет ему с рук!» Проговорила я, неимоверным усилием воли не дав себе сорваться на крик. «И же сказал, что сожалею!» — проворчал Дани безуспешно пытаясь оправдаться. — Это не со зла вышло, можно сказать, несчастный случай. И недоуменно моргнула. На какой-то миг мне почудилось, что белки глаз дракона налились алым. Совсем как в моем недавнем видении, когда я увидела, как он закончит свою жизнь. — Да что все это значит? Я уже поняла, что он не погибнет, но тогда что с ним произойдет? — Тамика, я понимаю твою злость. Решительно вмешалась в нашу перебранку Селестина. Даниэль был неправ, он поступил очень дурно, но мы не можем отдать его под суд. Если обычные люди узнают про существование драконов, то начнется такая кровавая бойня, которой мир прежде не знал. Люди боятся того, чего не понимают. Следовательно, они попытаются нас уничтожить, а заодно под раздачу угодят и прочие сумеречные существа. Да что там сумеречные существа, я более чем уверена, что под горячую руку так называемых охотников попадет масса ни в чем не повинных обычных людей. «Мало ли кому, что может привидеться в тенях?» «Хорошая отмазка, позволяющая вам творить все, что душа пожелает», — недовольно буркнула я. «Огромная проблема заключается в том, что тот же Седрик вряд ли будет согласен с подобной постановкой вопроса», — подал голос Фрей. «Он королевский дознаватель, да не абы какой, а подотчетный только королеве. Кстати, именно из-за тебя, Морган, он взялся за это дело, которое ну никак не могло к нему попасть иным образом». Седрик — птица слишком высокого полета, чтобы заниматься расследованием обычных убийств. И если он не справится с настолько пустяковым заданием, то это очень-очень и очень нехорошо скажется на его репутации дознавателя. Как-то некрасиво получается, не правда ли? Он ради тебя влез во все это, а теперь...» Фрей не закончил фразу, лишь печально взмахнул рукой, тем самым предложив Моргану самостоятельно это сделать. «Демоны!» Коротко ругнулся тот и болезненно сморщился. «Да понимаю я все, но что я могу поделать? С Седриком, конечно, некрасиво получилось, даже очень. Однако я не могу ведь отдать под суд двоюродного брата». «Ну ладно, уговорили», — неожиданно сказал Дани. «Так и быть, я сам сдамся». «Что?» В едином восклицании слились сразу несколько голосов. «Мой, и Селестины и Фрея». Даже Фея фыркнула что-то неразборчиво удивленное. «Я сдамся», — терпеливо повторил Дани. «Седрик привезет меня в столицу. Я официально подпишу признание в том, что сьергуставо Густава погиб во время драки со мной. Дождусь первой же ночи и сбегу. Никакая темница и никакие оковы не сумеют остановить черного дракона. Тогда ваш приятель сохранит свою репутацию хорошего дознавателя, поскольку преступнику он все-таки поймал. А ответственность на мой побег возложит на городскую стражу». «Честно ответить за свое преступление, стало быть, ты все же не желаешь», — ядовито уточнила я. «Нет». Дани удивленно покачал головой, видимо, в упор не понимая, почему я вновь и вновь поднимаю этот вопрос. Я уже сказал, что по мере силы и возможностей заплачу. Деньгами и честным именем. В конце концов, для меня это тоже будет своего рода позор, что я, Найн, Даниэль, Атлен окажусь за решеткой, а потом еще долгие годы мне придется бегать и скрываться от королевских ищек. Краем глаза я заметила, как Селестина при этом улыбнулась. Должно быть, ее чем-то позабавило высказывание кузена. «Но будем откровенными, бегать и скрываться тебе не привыкать», — проговорила она. «Однако, тем не менее, предложение кажется мне разумным. Пойми, Тамика, не может быть и речи, чтобы Даниэль предстал перед судом. Я об этом уже говорила тебе, но готова повторить вновь и вновь. Зато ваш друг останется в глазах королевы непровзойденным сыщиком и борцом с преступностью». Ей кисло поморщилось, не испытывая особого воодушевления от подобного решения проблемы. «Конечно, это лучше, чем ничего, но что-то мне подсказывает, что сам Седрик не придет в восторг, узнав о планах Даниэля скрыться от правосудия. Хотя, пусть сами разбираются. Я не нанималась решать проблемы королевского дознавателя». «Ну да, ну да», — со злой насмешкой проговорил внутренний голос. «Ты-то не нанималась решать его проблемы, а он, стало быть, нанимался решать твои. Только этим и занимается». Я скрипнула зубами, но не стала продолжать этот спор. «Ладно, будем надеяться, что Ульрика не сможет устоять от искушения, последничать и передаст Седрику этот разговор. Некромант будет предупрежден о намерении Даниэля сбежать, а там уже ему решать, позволять это или нет». «И хватит об этом», — с нажимом сказала Селестина. «Предлагаю закончить обсуждение и разойтись по комнатам. Морган, тебе необходимо хорошо отдохнуть перед ритуалом. Тамика тебе тоже не помешает выспаться. Учти, именно от тебя будет зависеть благополучный исход обряда». «Спасибо, что постоянно напоминаешь об этом!» Не удержалась я от язвительного комментария. «Эдак я скоро заикаться начну от возложенной на мои плечи важнейшей миссии!» Селестина предпочла сделать вид, будто ничего не услышала. Кивнула Дани и парочка встала, первыми отправившись прочь от стола. «Да, вздремнуть было бы неплохо!» Пробормотал Фрей, проводив драконов задумчивым взглядом, и тоже встал. «Пойдем!» — шепнул мне на ухо Морган, при этом словно незначай, шаловливо погладив под столом по колену. — Я знаю отличный способ помочь тебе расслабиться. — А как после этого спать будет крепко и спокойно? Я не стала возражать и гневно требовать от него убрать свои руки, хотя в глубине моей души еще тлело раздражение на Селестину и Даниэля. — Ну надо же, на все лады клянут сумеречных драконов, мол, и высокомерные они, и снобы, и редиски те еще. А сами-то чем лучше? но Морган был не виноват в поведении своих вновь обретенных родственников, и я позволила ему увлечь меня наверх, уже предчувствуя, как славно мы развлечемся.